Глава 422 Юду Фенду На Западе взошло солнце, От длинных цепи до всего корабля Солнца распространялись бурные огонь и яркий солнечный свет, озаряющий собой окрестности, отражающие тьму великих руин. Множество монстров во тьме шипели, когда попадали под свет, в результате чего появлялись следы черного дыма. В деревне неподалеку отвергнутые люди были грубо разбужены после чего они в оцепенении уставились на горподобный корабль, если так вообще можно было сказать, размашисто шагающий своими 12 ногами колоннами. Корабль солнца прошел мимо деревни, но местные жители не ощутили ни капли дискомфорта, когда свёта мол с обоих тела. Они чувствовали себя очень тепло и комфортно, в то время как монстры во тьме бежали, спасая свои жизни. С полным окончанием эпохи императора-основателя такое зрелище стало редкостью, Но перед ее концом, когда тьма только-только спустилась, десятки кораблей Солнца регулярно отправлялись на запад Великих Руин отражать тьму и приносить людям свет. Тем не менее, после эпохи Императора-Основателя последний корабль Солнца был растерзан, а его Солнце угасло, остались только хранители-пастухи Солнца, неутомимо перемещающие Черное Солнце и тайно защищающие Великие Руины. Былая слава судна его команду уже давно канула в лету. Сейчас же корабль солнца был восстановлен, а над ним необузданно пылало пронзающее тьму солнце. Везде, где он проходил, появлялся свет, а на его борту расхаживали окутанные золотым ореолом великаны. С постоянной дрожью гиганта они приближались к горному хребту, разрушенному богом. Старейшина пастухов, находящийся на борту, разнервничался, почувствовав что-то громадное, идущее в их направлении, и немедленно сообщил об этом управляющий кораблем янь зен, -Зен. Хранительница Солнца! Кажется, что-то нас преследует! Услышав слова старика, Яйн Зин, величественная, словно небесный бог, всмотрелась во тьму и тоже почувствовала приближение страшного существа. Чужак сближался с кораблем солнца на невиданной скорости, намного больше, чем у него. Взгляд девушки походил на два несравненно толстых столба света, которые разорвали тьму, показывая ей скрытую за ней правду. Туман рассеялся, раскрывая ее взор в высокие горы с обрывистыми хребтами, что не могло не удивить. Почему удивить? Хотя бы потому, что сами по себе горы состоялись из честных белых костей, которые, попав под божественный свет из ее глаз, начали извиваться и верещать, пытаясь скрыться, словно смертельно боялись его. Спустя мгновение туман за костяными горами стал гуще, и Ян зан заметила, что две горы, казалось бы, были связаны одной цепью, тем самым напоминая собой врата, ведущие в таинственный мир. Врата ада — проход к Фэнду. Перемещаясь за предельной скоростью, вскоре Фэнду настиг корабль солнца, проносясь вокруг и через него неуловимым туманом. Все на борту тут же поняли, что законы небес и земли изменились, ведь от их тела с плоти и крови остались лишь белые кости, а они превратились в скелеты буквально. Белые костяные горы в тумане проходили сквозь все на своем пути, Оказавшись в их объятиях, даже солнце над гигантским кораблем потускнело, став зелёно-туманным. Ян протянула руку, но Фэнду не изменил ее тело. Судя по всему, она была слишком могуча, из-за чего этот мир попросту не мог на нее повлиять, но она также чувствовала, что тот был, казалось бы, нематериальным, Все видимое и невидимое находилось в другом измерении, к чему было не под силу прикоснуться даже ей. Затем она увидела и сам Фэнду, Величественный город-призрак, на городских стенах и башнях которого стояли неукротимые адские боги, будто собравшиеся столкнуться с сильным врагом. Между тем в самом центре Фэнду все заволокло клокочущей тьмой, но, присмотревшись, она поняла, что это был развивающийся во все стороны плащ дьявольского бога, а его владелец был еще выше и внушительнее, чем весь корабль Солнца. Дьявольский бог прошел через их тела, но ну, айнь Зензэн не смогла увидеть его лицо. Разглядев во тьме лишь два огненных красных глаза, мир Фэнду пронесся мимо, туман продолжил расти впереди, исчезая во тьме. Солнце постепенно установило свой блеск, а люди на корабле посмотрели на свои тела. Их плоти кровь вернулись, но они не понимали, что произошло. Туман мира Фэнду направляется к разрушенному богам. Янь Зензин подняла голову, чтобы взглянуть в сторону далекого горного хребта. Место, где старешные остальные преградили путь богам высших небес и вели ожесточенную битву, разрушенный богом иногда вырастал высоко к небу, а уже в следующий миг опускался глубоко в землю. Вспышки меча и ножа время от времени растекали небо, шокируя всех присутствующих, также раздавались всевозможные голоса, как рев дьяволов, так и шёпот богов. Пастушок на божественном короле драконов не отправился за кораблем Луны. Он сказал, что путь не близкий и ему нужно доставить корабль из колодца Луны Моря звезд, поэтому он хочет, чтобы я защитила его дедушек. Интересно, сможет ли он вернуться вовремя. А это что? И вдруг удивилась торопящаяся изо всех сил Янь Зэн Цзин. От горного хребта, разрушенного богом, к великим руинам летели блуждающие гоньки, и она понятия не имела, откуда те взялись. Круги плеяды солнечной звезды! Огненные слои в ее глазах превратились в звёздные круги, и она посмотрела на гоньки. Ими оказались светящиеся фонарики, которые были подвешены на плывущих из темноты бумажных лодках. Также можно было разглядеть множество бумажных человечков, бешено скачущих в туман на точно таких же бумажных лошадках. На бумажных корабликах под фонарями сидели старцы в воздранных черных одеждах, а в тумане можно было разглядеть внушительные фигуры, похожие на богов и дьяволов. Велся ожесточенный бой. Время от времени в двух мирах сиял призрачный свет. Но что удивляло, ударные волны из них не достигали этого мира. Они совершенно не влияли на великие руины, не оказывали какого-либо влияния на эту реальность. «Это вестники смерти из преданий!» Удивилась Янь Цзэн, Цзэн «Вестники смерти Юду начали бороться с Фэнду?» «Что происходит?» «Она ничего не понимала». Грохоча, корабль солнца продолжил мчаться к горному хребту, параллельно подступая все ближе и ближе к битве между Фэнду и Юду, Недалеко от них происходило сражение старешной деревни имперского наставника и богов высших небес, несмотря на то, что эта битва очень ожесточенная, и ее нельзя сравнить с таковую фанду и Юду. Каждый сражающийся на горе был чрезвычайно силен, будучи сопоставим с богами и дьяволами, обладающими паразитными способностями, однако никто из них не имел ни малейшего представления о том, что прямо под их ногами происходит еще одна битва, которая была еще более масштабной и гораздо более шокирующей. Корабль Солнца направлялся к подножию горного хребта, разрушенного богом, как вдруг Яйн Зэн Внезапно почувствовал невразимую пульсацию. и Из темноты появились новые блуждающие огоньки, и бумажные кораблики, коими те огоньки являлись, устремились в мир Фэнду. Все вестники смерти на борту этих корабликов выглядели совершенно одинаково. Они были холодны, молчаливы и детально все рассматривали своими невидимыми лицами, Покрытыми слоем скрывающего их истинную внешность тумана, при взгляде на них у человека возникнет лишь ощущение того, что у них самые обычные лица. Бесчисленные бумажные кораблики острыми стрелами продвигались вперед, но позади них девушка увидела нечто ужасающее. Из темноты медленно поднималась пара палающих бычьих врагов. Они были настолько огромны, что на них были куски земель уничтоженных миров. Бесчисленные души визжали и боролись, непрерывно отпадая от врагов с девятью изгибами. «Граф Земли!» — занервничал Ян Зан «Отлично понимаю, что битва между двумя мирами будет чрезвычайно опасной, но бой над хребтом достиг переломного момента, поэтому у нее не было выбора, кроме как собраться с духом и подтолкнуть корабль солнца, чтобы как можно скорее добраться к разрушенному богам». «Бату! Сы Бату!» — Голд носился из темноты. Сильные практики, которые яростно сражались на горе, не слышали и не замечали никаких изменений, они лишь увидели приближающийся корабль Солнца. Тем временем корабль Солнца и мир Фэнда пронеслись мимо друг друга, и -зен, Зен на корабле услышала загадочный язык Юду, но не поняла значения слов. В то время как Фэнду, король Ямов черной, как самая непроглядная ночь накидки, пронесся через столицу своего мира, по сравнению с ним боги всех размеров выглядели крошечными. Бумажные люди и кони сражались с богами и дьяволами в тумане. Старцы встали и подняли фонари. Свет засиял, и скелеты, которые неслись на них, волнами попадали, превращаясь в черный дым. Между тем поднял руку король Яма, и весь фэндук казалось, остановился. Могло даже показаться, что прекратило свое течение само время. Затем он поднял другую руку, и появился божественный меч, тот же устремившийся в сторону бычьих рогов из потустороннего мира. Везде, где проносился черный меч, пространство сжималось, заставляя рушиться слои пространства. У яин -Зен, зен начала болеть голова, но ей было все равно. Она использовала всю силу корабля Солнца, чтобы устремиться к разрушенному богам. Половина судна уже вошла в Фэнду и Юду, затрудняя продвижение вперед. Но внезапно она освободилась от атаков двух миров. Девушка облегченно вздохнула и обернулась, только чтобы увидеть, что Фэнду и Юду исчезли как будто битва между ними закончилась. Ей это показалось очень странным. Ха, как это могло произойти? Между тем на горном хребте, разрушенном богом, старейшины и остальные сражались с богами высших небес, которые имели либо четыре головы и восемь рук, либо три головы и шесть рук, а их тела казались выкованы из золота. Все виды сокровищ прорывались безграничной силой, разрушая небеса и раздирая землю. Каждый погрузился в ожесточенную битву, которая, к слову, оказалась чрезвычайно изнурительной для старого, покрытыми ранами бога меча. Тем не менее, отцы и кровь каждого были сильны, вздымаясь в небо со светом крови. Огромная фигура рухнула с неба и приземлилась перед кораблем солнца, и оказался несвергнутый исконный дух имперского наставника. Даже если он был святым, который, как ходила малова, появлялся только раз 500 лет, он находился в крайне невыгодном положении против абсолютной мощи. Мужчина вновь поднялся в небо, заполнив все вокруг светом своего меча. Его навык непредсказуемо трансформировался, внезапно полоснув в сторону одноглазого бога. Однако бог открыл глаз, из которого прорвался безграничный божественный свет, хлынув на имперского наставника. Непрерывно доносились звуки столкновения мечей, как вдруг свет меча имперского наставника закружился и прорвался сквозь божественный свет ока, пронзив его и выйдя с другой стороны головы. Однако в следующее мгновение кулак Одноглазого Бога с ударом приземлился прямо на него самого. Удар чуть было не раздавил его, впечатав горную вершину, в итоге сравняв тут с землей. Голова Одноглазого Бога разделилась надвое, но уже в следующий миг появился еще один огромный глаз, в то время как сам Бог отправил еще один безжалостный удар кулака в сторону имперского наставника. «Так зловеще!» Мужчина кашлял кровью и поднял голову, чтобы посмотреть на приближающийся к нему кулак. Одноглазый Бог повернул голову, презрительно смотря на него. Впрочем, я тоже неплох! Улыбнулся имперский наставник. Первая глава мира меча грань! Одноглазый ошеломленно застыл, свет меча, скрытый в его голове, внезапно взорвался.